Она встретила меня в прихожей. Молча подошла, обняла, не дожидаясь, пока я сниму куртку. «Ты пахнешь дождем. Я люблю этот запах с детства. Он мне напоминает Ригу. Там часто шел дождь. Ты будешь ужинать?» Я сходила в магазин и приволокла целый мешок еды. Инстинкт женщины, который вдруг, о счастье, откуда не возьмись, на голову свалился мужчинка. Надо же его удержать всеми доступными средствами. От полуфабрикатов, даже очень качественных, у меня начинается головокружение. Настолько они, что называется, приелись. А здесь как в сказке. суп-рассольник любовь алкоголика. Я ел его с такой жадностью, как будто хотел наесться впрок на всю оставшуюся жизнь. Женщина, которая умеет варить такой рассольник заслужила Нобелевскую премию в области кулинарии. Жаль, что такая не выплачивается. Старикашка Нобель был, видать, равнодушен к подобным вещам. Жаль только, что огурцы магазинные, маринованные. Меня мать научила. А вот до всего остального пришлось доходить самой. Я столько шишек набила. Да и вообще половина жизни прошла совершенно по-идиотски. Знаешь... Я каждое утро поднимаюсь с таким чувством, что это в последний раз. Представляешь, что у меня внутри? Часовая мина? Именно. В твоей семье, ну, в которой ты вырос, есть какая-нибудь фамильная сказка? Нет. Отец был военным, мать учительницей математики. Гарнизонная жизнь, все скучно, одним словом. Я был предоставлен сам себе и за это благодарен своим родителям. Так иногда бывает, что ребенок воспитывает себя сам и... Что-то путное из этого получается. Правда, не в моём случае. А что, в твоей семье есть фамильная сказка? Я же наполовину эстонка, У меня отец русский, а бабка вообще была замужем за немецким помещиком. Своя усадьба, леса, поля. Короче, всё как положено. И вот, когда она была беременна моей матерью, вдруг выяснилось, что у её мужа роман с какой-то дамой из Кёнингсберга. Он там часто бывал по делам, ну вот и... Причём дед настолько сильно увлёкся, что всерьёз подумывал о разводе. Имел наглость сообщить об этом супруге, находившейся в положении, и укатил в свой Кёнигсберг. Бабка просто так, без боя, сдаваться не собиралась, проявила характер и поехала за ним следом. Уж не знаю как, но она довольно скоро нашла разлучницу. Подкараулила, когда та была дома одна и заявилась к ней с видом оскорблённого достоинства и красноречивым аргументом в виде шестимесячного животика. Нет, никто ни с кем не дрался, наоборот. Дама из Кёнигсберга стала уверять мою бабку, что знать не знала про её существование. Якобы немецкий помещик утверждал, что он свободен, как вольный ветер, и никакой, тем более беременной жены у него отродясь не бывало. Обычная история. Все так говорят. Ты так считаешь? «И ты тоже так говоришь?» Я заметно стушевался. Бесцельно подвигал пальцем кружку с чаем, отчего она чуть было не опрокинулась прямо на скатерть. Если честно, нет. Как-то не было у меня в жизни таких ситуаций. На самом деле это непорядочно. Я вообще не понимаю, зачем я так сказал. Попса какая-то. В общем... Всё закончилось обещаниями выкинуть чужого мужа из сердца и на порог его не пускать. А в конце разговора любовница моего деда подарила моей бабке бриллиантовые серёжки. Сказала, что в знак примирения, чтобы та не держала на неё зла. Бабке сережки настолько понравились, что она не смогла устоять, тем более, что в душе совершенно искренне простила заблудшую женщину. И всё как-то наладилось, встала на свои места. Бабка сделала вид, что ни о чём таком и не догадывается. Муж вернулся в семью. Вскоре на свет появилась моя мать. Дед переквалифицировался в антиквара, семья перебралась в Ригу, вот только мать моя. С самого рождения часто болела, а в конце концов совсем слегла. У бабки жизнь разделилась на две части. Белая постель дочери и вытертая доска для коленей в костюле. Когда ничто не помогает, то люди приходят к Богу. А я думаю, что если бы хоть кто-то помнил о нём постоянно, то... Нет, не говори этого. Почему? Потому что так никогда не будет, пока гром не грянет. Известна тебе такая поговорка? Так что было дальше? Как всегда, бабка торопилась к вечерней молитве и, чтобы не опоздать, пошла через кладбище. Там она встретила... «Как ты думаешь, кого?» «Милая, ты рассказываешь сказку. А в сказке все бывает. И предполагать что-то для слушателя пустая трата времени. Не знаю одним словом, даже вообразить не могу». На лавке возле чьей-то могилы сидела задрипанного вида женщина, которую сердобольная бабка приняла за нищенку. И, несмотря на то, что опаздывала, все же полезла в сумочку за кошельком, достала несколько монет и протянула нищенке. Но заморашка ударила ее по руке. Монетки упали в грязь, а бабка вскрикнула не столько от боли, сколько от неожиданности.